Когда ланкастер начал изучать уравнение софолиса ему показалось что он нашел ошибку мешающую прогрессу софолис использовал упрощенную квантовую механику не внося поправки на эффекты относительности это делало математические уравнения более аккуратными но не позволяло учитывать пространственно временные аспекты псифункции ошибка объяснимая софолис не был знаком с матрицейбиллони математическим инструментом, который принес порядок в то, что казалось непостижимым хаосом. Работа Беллони все еще была закрытой информацией. Она слишком полезна при создании новых сплавов для общего потребления. Ланкастер принялся поправлять уравнение. Но когда кончил, понял, что не имеет права показывать результат без соответствующего разрешения. Он мрачно отправился в лабораторию. Здесь была одна Карен. Она готовилась к новому испытанию при высокой температуре. Рабочий халат делал ее бесформенной. Великолепные волосы были перевязаны носовым платком, но она все равно выглядела прекрасно. Ланкастер с его застенчивостью был более подвержен ее притягательности, чем хотел бы. — Где Берг? — спросил он. — На земле с Джессопом, — ответила Карен. — А что? проклятие. Все задерживается до его возвращения. Ланкастер объяснил, в чем трудность. Карен рассмеялась. — О, в этом отношении все в порядке, — сказала она низким голосом, который так ему нравился. — Мы все получили разрешение. Неофициально. Я должен видеть документ о разрешении. Карен посмотрела на него и топнула. — Как вы можете быть глупы, если вас не кормят с ложечки? — выпалила она. — Вы видели, как мы здесь относимся к правилам? Выкладывайте уравнение маг. — Но, черт побери, каран вы не понимаете, насколько нужна безопасность. Берг объяснил мне это как-то, как опасны мятежники и как легко они могут красть наши тайны. И они ни перед чем не остановятся. Хотите еще одной войны полушарий? Она очень странно посмотрела на него. А когда заговорила, голос ее звучал мягко. «Аллен, вы действительно в это верите?» «Конечно, это очевидно. Наша страна поддерживает мир в Солнечной системе. Если мы выпустим Вожжи, начнется настоящий ад». «А что плохого во Всемирной Федерации, в которую входят все страны? Остальные государства на это согласны?» «Но это непрактично!» «Откуда вы знаете? Никто ведь никогда не пробовал?» «Но все равно, не нам определять политику. Это просто не для нас!» «Соединенные Штаты — демократическая страна, помните?» «Но...» — Ланкастер отвел взгляд. Несколько мгновений он стоял молча. А она серьезно смотрела на него и ничего не говорила. Потом, сам не понимая, почему он это сделал, вызывающе поднял голову. — Хорошо. Будем работать. Если Берг всех нас отправит в лагерь, не вините меня. — Не отправит. — она рассмеялась и хлопнула его по плечу. — Знаете, Ален, иногда я думаю, что вы все же человек. — Спасибо. — он сухо улыбнулся. — Ну как насчет того, чтобы выпить со мной пиво? отметить конечно они пошли в буфет здесь в холодильнике стояло пиво его вместе с другими необходимыми припасами привез с земли джессап ланкастер открыл две бутылки и они с Карен сели на скамью свесили ноги и смотрели на молчаливые ждущие машины большинство персонала станции сейчас в условную ночь отдыхало он наконец вздохнул мне здесь нравится «Я рада этому, Аллен. Необычное место, но оно мне нравится. Станция и ее чокнутые обитатели. Они не ортодоксальны, как дьявол. И дома их не взяли бы на работу даже как ловцов собак, но здесь они на месте». Ланкастер щелкнул пальцами. «Так вот оно что. Вот почему вы все здесь. Правительству нужны ваши таланты». «Но вам не доверяют, поэтому вас убирают подальше от шпионов, верно?» «Неужели вы под каждой кроватью видите мятежника с блокнотом в руках?» — устало спросила она. «Говорят, первая поправка еще не отменена. Теоретически мы все имеем право на собственные мнения. Хорошо, хорошо, не будем спорить о политике. Расскажите мне о здешних людях. Очень странная команда». Не могу вам много сказать, Аллен. Изаксон — марсианский колонист. Вы, вероятно, об этом уже догадались. джессап потерял руку в бою с какими-то врагами. У Дюпре был сын, погибший в марокканском инциденте. Ланкастер вспомнил, что тогда силы Америки использовались для того, чтобы разгромить гнездо шпионов, укоренившиеся в Северной Африке. От суверенитета отмахнулись, но, черт возьми, нужно же ради собственного выживания сохранять статус-кво. Вангу пришлось отправиться в изгнание, когда несколько лет назад в Китае сменилось правительство. — Да, — сказал он, когда она замолчала. — О, могу сказать, мы с мужем, поженившись, жили в Америке. Он был хорошим биотехником, и у него была работа в одной из больших фармацевтических компаний. Только его отправили в лагерь. Там он умер. Или его расстреляли. Не знаю точно. Она говорила безжизненно. Очень жаль. Неуместно, сказал он. Самое любопытное, что он совсем не был изменником. Его вполне удовлетворяло положение. Ну, говорил он немного лишнего, но так все делают. Думаю, какой-нибудь конкурент или враг донес на него. — Такое случается, — сказал Ланкастер. — Плохо, но случается. — Оно должно случаться в полицейском государстве, — сказала она. — Простите, мы ведь не собираемся спорить о политике. — Я никогда не говорил, что мир совершенен, Карен. Он далек от этого. Но только какая у нас альтернатива? Любая перемена может оказаться такой опасной. Человек просто не может позволить себе ошибки. — Да, не может. Но я думаю, не совершает ли он ошибку прямо сейчас. Ладно, дайте мне еще пива Они говорили на разные темы, пока Карен не сказала, что ей пора спать. Ланкастер проводил ее до каюты. Она странно посмотрела на него, когда он попрощался. Потом повернулась и ушла в каюту. Ланкастер никак не мог уснуть.